Апельса на столу глубоко вздохнул, подкатил с него ручьями. Я шепнул Седи: "К чему он клонит? Помолчите", сказала она, не сводя с него глаз. Он снова начал: "Это смешная история", сказал он. "Приготовьтесь посмеяться. Вы надуваете животики до того она смешная. Это история про вохлока".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 Когда первая кирпичная школа в округе обрушилась, потому что политиканы построили ее из негодного кирпича, и убило и искалечило десять ни в чем не повинных ребятишек, вы знаете эту историю. Он воевал с политиканами, чтобы они не строили школы из негодного кирпича, но они победили, и школа рухнула. И тогда он задумался. Это не должно повториться. Люди.